Эпилог Я никогда не был трудоголиком, и когда Светка неожиданно для нас обоих забеременела, свалил все полномочия на управляющих, а сам сосредоточился на доме и семье. Мы здраво рассудили, что Светке нельзя бросать учебу, соответственно, все тяготы по уходу за малышом беру на себя я. Сейчас мы с птенчиком провожали нашу мамку На экзамены перед длинными каникулами. Ручку положила, калькулятор взяла, влажные салфетки. Да, Макс, все в сумке. Черт, я так нервничаю. Успокойся. Мы будем гулять в университетском парке. Как закончишь, сразу звони. Спасибо. А ты ругай меня, чтоб сдала хорошо. Обязательно. Так отругаю, что сдашь на отлично. Все, не нервничай. Выходим. Я гулял с Димкой, нарезая круги по парковым дорожкам, и просматривал ленту ответов своего нового паблика. С появлением птенчика мой инстаграм как-то незаметно стал папским пабликом, где мы с Димкой уже прилично зарабатывали на новые игрушки и папские примочки. Светка поначалу смеялась над нашими развлечениями, а теперь все чаще подкидывала новые маркетинговые ходы. С пабликом мы продвигали все благотворительные мероприятия Ксении, завлекали наших фолловеров в контактный зоопарк и недавно открытую детскую игровую площадку. Совместно с Олегом на базе отреставрированного недавно здания замутили детский оздоровительный центр. Как Олег умудрялся не выпадать из рабочего графика, я недоумевал. Мне с одним Димкой забот хватало на весь день что к вечеру я просто падал, а у Мезурова вообще двое. Надо отметить, что периодически нам с Цыпой выпадали выходные, когда бабушка с дедушкой забирали Димку к себе. Вот тогда мы отрывались по полной. Наверное, логичнее было вывести Светку в ресторан или сводить в кино, но мы, не сговариваясь, закрывались в спальне и жарили друг друга, пока в дверь... Не раздавался звонок. Да, ключи я у тещи или мачехи. Хер знает, что у нас за связи, когда отец сделал лырк предложение, а та согласилась. Но факт остается фактом. Ключи я у них забрал, чтобы, не дай бог, не застали нас со Светкой в самый неудобный момент. Зазвонил смартфон, и жена заорала в ухо. «Я сдала, Макс, я все сдала! Едем в Европу!» «Прямо сейчас?» – не смог сдержать улыбку, уже заметив несущуюся к нам Светку. «Да, ты обещал. Я с мамой договорилась. Она останется с Димкой на эту неделю». «А я с папой говорил. Так он тоже планировал какой-то сюрприз для Иры?» «Серьезно? Блин. Может, маму Дашу попросим?» Я прижал к себе свою птичку, целуя в умную макушку. Еще два года и она станет совсем взрослой деловой женщиной, а я, черт, а мне нравится быть просто мужем и отцом. Через два года я хочу стать папой уже двух птенчиков. Почему бы и нет? Никому мы Димку отдавать не будем. Поедем в Европу все вместе, семьей. Правда? Конечно. Блин. Ну что еще? А куда колобка пристроить? Я закатил глаза. Чёртов кот всегда умудрялся нарушить самые, казалось бы, идеальные планы. А вот его можно к маме Даше, как думаешь? Ага, попробую договориться. Или к Лене, или к Нине. Слушай, а почему бы нам при контактном зоопарке не открыть гостиницу для животных? Как раз для таких случаев. Твою мать, а ведь деловая женщина из неё лезет прямо сейчас. «Знаешь, я горжусь тобой. Зрелость никак не связана с возрастом. Ты самый взрослый и самостоятельный человек, с которым я имею дело. Это ты меня сейчас с Димкой сравниваешь? А по сравнению с тобой я проигрываю?» «Да, Цыпа. Сырники у тебя получаются дерьмовые. Пошли домой, дам тебе еще один мастер-класс». «Макс...» Я обернулся, не отпуская ее руку. Я люблю тебя, как никого никогда не любила. И у меня нет ощущения зависимости от тебя. Наоборот, такой свободный и счастливый я чувствую себя только рядом с тобой. Я подтянул Свету к себе и обнял. Это потому, что я тоже люблю тебя. Блин, что? Идеальный конец для счастливых пар прожили долго и счастливо и умерли в один день» «Означает, что я умру на 15 лет раньше». Из меня вырвался громкий смех и разбудил Димку. «Ну, давай тогда я проживу на 15 лет дольше, чтобы дожить до идеального конца». «Да, лучше так. Мы на 15 лет дольше будем счастливы. А теперь пойдем готовить сырники. У меня есть все шансы научиться. И я повел мою взрослую девочку домой». Охреневая, как же долго я ждал, прежде чем встретить свою идеальную жену.